Он ушел не из-за тебя, милый. Он полюбил другую женщину, и я ничего не могла поделать. Какой ребенок был бы рад услышать от матери такое признание? Мама мне того и не сказала. Мне шепнула эта мамина тень, там, на чердаке. Думаю, ее тень хотела, чтобы я не винил себя в уходе папы. Я понял, чего ждали от меня тени, и теперь это был лишь вопрос воображения. А мама всегда говорила, что его у меня в избытке. Наклонившись к маме, я тихонько попросил ее оказать мне маленькую услугу. «Ты напишешь мне письмо». «Письмо? Какое письмо?» – удивилась мама. «Представь себе, когда я был у тебя в животе, вдруг ты захотела бы мне сказать, что любишь меня. Как бы ты это сделала, пока мы еще не могли разговаривать?» «Но я все время говорила тебе это, пока ждала тебя». «Да, но я-то не мог услышать». Говорят, что ребенок все слышит в животе у матери». «Не знаю, кто это выдумал, я, во всяком случае, ничего не помню». Мама как-то странно посмотрела на меня. «К чему ты клонишь? Представь, будь то, чтобы рассказать мне, что ты чувствовала, и чтобы я это запомнил, тебе пришла бы идея написать мне письмо, которое я должен буду прочесть после рождения, много позже. В этом письме ты, например, могла бы пожелать мне много всего или дать два-три совета, как быть счастливым, когда я вырасту. И ты хочешь, чтобы я написала тебе это письмо сейчас? Да, именно этого я хочу. Но представь, что ты еще только ждешь меня. Ты уже называла меня по имени, когда я был у тебя в животе? Нет, мы ведь не знали, мальчик ты или девочка. Мы выбрали имя в день, когда ты родился. Тогда пиши без имени. Так даже правдоподобнее. И откуда только у тебя такие мысли? Вздохнула мама и поцеловала меня. У меня ведь богатое воображение. «Так ты сделаешь, что я прошу». «Ладно, напишу тебе это письмо. Сегодня же начну. А теперь иди, тебе давно пора спать». Я лег с надеждой, что мой план сработает до конца. Если мама сдержит свое обещание, первую партию можно считать выигранной. Рано утром, открыв глаза, я увидел мамино письмо на тумбочке у кровати, а к лампе была прислонена фотография отца. Впервые за полгода мы снова собрались все втроем в моей комнате. Мамино письмо оказалось лучшим письмом в мире. Я знал, что оно адресовано мне и остается моим навсегда, но я должен был выполнить важную миссию и для этого кое с кем его разделить». Мама наверняка поняла бы меня, Посвяти, я ее в свою тайну. Я спрятал письмо в ранец и по дороге в школу зашел в книжный магазин. Там я истратил свои недельные сбережения на листок очень красивой бумаги, дал продавцу мамино письмо, и мы сделали копию на его новеньком ксероксе. Подделка вышла почти идеальной, как будто это были мамино письмо и его тень. Подлинник я все-таки оставил себе». На большой перемене, покружив вокруг мусорных баков, я нашел то, что искал, уцелевшую обугленную деревяшку из сторожки Ива. На ней было достаточно сажи для выполнения второй части моего плана. Я завернул ее в салфетку, которую стащил из столовой, и спрятал в ранец. На уроке истории мадам Анри пока Клеопатра морочила голову Юлию Цезарю. Я тайком достал под партой обугленную деревяшку и дубликат письма и принялся размазывать сажу по бумаге, где полоской, где пятнышком. Мадам Анри, видно, заметив, что я делаю, прервала Клеопатру на полуслове и подошла ко мне. Я скомкал листок и поспешно выхватил из пенала карандаш. «Я могу узнать, в чем это у тебя руки?» — спросила она. «У меня ручка течет, мадам». Без колебаний ответил я. «Очень странно. Ручка у тебя синяя, а ты весь в черных пятнах. Когда раздобудешь нормальную ручку, напишешь мне сто раз. На уроках истории не рисовать. А теперь иди вымой руки и лицо и немедленно возвращайся». Одноклассники держались за бока от хохота, пока я шел к двери. «Да уж, хороша школьная дружба». Посмотревшись в зеркало в туалете, я понял, как попался. Наверное, я сам того не заметив, провел рукой по лбу и теперь походил на угольщика. Вернувшись за парту, я расправил листок, опасаясь, что вся работа пошла на смарку. Но нет, наоборот, смятый он выглядел именно так, как я хотел. До звонка оставалось чуть-чуть, и совсем скоро мне предстояло выполнить третью и последнюю часть моего плана. На завтра моего письма не оказалось под деревяшкой среди развалин сторожки, где я его нарочито плохо спрятал. Я надеялся, что мой план сработал, но мне пришлось потерпеть еще неделю, чтобы получить этому подтверждение. В следующий вторник, когда я разговаривал с Люком на моей любимой скамейке, к нам подошел Ив и спросил моего друга, не оставит ли он нас одних. Сев на его место, Ив довольно долго молчал. «Я подал мадам-директрисе заявление», — сказал он наконец. «И в конце недели ухожу. Хотел сам тебе об этом сообщить». «Вы уходите? Почему?» «Это долгая история. В моем возрасте пора уже расстаться со школой, правда? Скажем так, все эти годы я жил в прошлом, пленником моего детства. Теперь я свободен. Мне надо многое наверстать, построить настоящую жизнь и быть, наконец, счастливым». «Понимаю». — тихо ответил я. — Я буду скучать. Мне нравилось дружить с вами. Я тоже буду по тебе скучать. Может быть, когда-нибудь еще свидимся? — Может быть. Что вы собираетесь делать? — Попытаю где-нибудь счастья. Хочу осуществить одну давнюю мечту и сдержать одно обещание. Хочешь, скажу тебе, что это? Только никому ни слова. Клянешься? — Клянусь, — я сплюнул на землю. Ив прошептал мне свой секрет на ушко, но это секрет, так что молчок, я умею держать слово. Мы пожали друг другу руки и решили, что лучше проститься сейчас. В пятницу будет слишком грустно, а так у нас есть несколько дней, чтобы привыкнуть к мысли, что мы больше не увидимся. Дома я поднялся на чердак и перечитал мамино письмо. Может быть, главным было то место, где она писала, что ее самое большое желание, чтобы я вырос настоящим человеком, чтобы нашел профессию, которая сделает меня счастливым. А может быть, это та фраза «лишь бы ты любил и был любим». Тогда знай, ты оправдаешь все надежды, которые я на тебя возлагала. Да, наверное, именно эти строки освободили Ива от цепей, приковывавших его к детству. Какое-то время я жалел, что поделился с ним маминым письмом. Это стоило мне друга. Директриса и учителя устроили Иву маленький праздник на прощание. Торжество состоялось в столовой. Ив оказался куда популярнее, чем я думал. Родители всех учеников пришли с ним проститься, и его это, кажется, очень тронуло. Я попросил маму, давай уйдем. Отъезд Ива мне хотелось пережить в одиночку.